Ноябрь 2005. -го. Дорожные товары. Уж очень далекая она показалась, эта новость, которую владелец магазина дорожных товаров услышал вечером по радио, когда модулированный световой луч принес последнее известие с Земли. Просто непостижимо. На Земле назревала война. Он вышел и посмотрел на небо. Вот она, Земля. На вечернем небосводе догоняет закатившиеся за горы солнце. Эта зеленая звезда и есть то, о чем говорила радио. «Не могу поверить», — сказал лавочник. «Это потому, что вы не там», — заметил отец Перегрин. Он подошел поздороваться. «Как это понять, святой отец?» «Вот так же было, когда я был мальчишкой». «Сказал отец Спирегрин. «Мы слышали о войнах в Китае, но нам не верилось. Это было слишком далеко, и слишком много людей там погибало. Невозможно себе представить. Даже когда мы смотрели фильмы, оттуда нам не верилось. Так и теперь. Земля, тот же Китай, слишком далеко, вот и не верится. Это не здесь, не у нас». Не то, что пощупать, даже разглядеть нельзя. Зеленый огонек — вот все, что мы видим. И на этом зеленом огоньке живет 2 миллиарда людей. Невероятно. Война. Но мы не слышим взрывов. «Услышим», — сказал лавочник. «Я вот все думаю о тех людях, которые должны прилететь сюда на этой неделе. Как там...» Передавали про них. В течение ближайшего месяца на Марс прибудет около ста тысяч человек, так кажется. Что с ними будет, если начнется война? «Повернут назад, наверное». «Да», — сказал лавочник. «Ладно, пойду-ка я сотру пыль с чемоданов. Того и гляди, покупатели нагрянут». «Думаете...» Если это та большая война, которой мы ждали много лет, все захотят вернуться на землю? Вот именно, Святой Отец. Как это ни странно, я думаю, мы все захотим вернуться. Конечно, мы прилетели сюда, спасаясь от политики, от атомной бомбы, войны, влиятельных клик, предрассудков, законов. Все это мне известно. Но... Родина-то все-таки там Вот увидите Как только на Америку упадет первая бомба Здешний народ призадумается Слишком мало они тут прожили Каких-нибудь два года Если бы лет сорок Тогда другое дело А сейчас ведь у них на земле родня Города, в которых они выросли Я-то, можно сказать, в землю даже не верю «Для меня она как бы и не существует». «Но я старик. От меня все равно никакого проку. Я могу и тут остаться». «Вряд ли». «Пожалуй, что вы правы». Они стояли на террасе, глядя на звезды. Потом отец Перегрин достал из кармана деньги и подал их хозяину магазина. «Кстати...» Подберить ко мне чемодан, а то мой старый уж очень истрепался.